Глава 71. Не пожелай зла. Продолжение. Из воспоминаний Игоря Логинова. Екатеринбург, 6 февраля 2009 год. Попутка вопреки ожиданиям нашлась быстро. Водитель на мое счастье похоже вообще не интересовался содержанием стендов, их разыскивает милиция. Так что в нужное место я попал достаточно быстро и без проблем. Однако к объекту стал приближаться с максимальной осторожностью. Теперь я знал, какие жертвы и разрушения повлечет за собой моя смерть, а потому не мог столь безоглядно рисковать собой, как раньше. Бандиты, конечно же, не имели представления о том, как именно нужно убивать эмагов, но среди них полно профессионалов убийства вообще, которые прекрасно знают, что выстрел в голову наиболее смертоносен. Да и от случайного попадания туда не застрахуешься. Поэтому я выпустил в направлении дома волну немычи постаравшись накрыть ею все здание, что должно было резко понизить боеспособность засевших там бандитов. На это я использовал часть своего отрицательного резервуара, но во-первых, там еще оставалось много, а во-вторых, стоило мне вспомнить кадры гибели Миши, как новая волна ярости захлёстывала меня. Так что можно было не опасаться, что энергия закончится в самый неподходящий момент. Проведя эту своеобразную артподготовку, я двинулся к зданию. Видимо, и э волна достигла цели. По крайней мере, пока не раздалось ни одного выстрела. Правда, была вероятность, что меня попросту до сих пор не заметили. все таки бандиты не спецслужбы, их выучка и дисциплина, как правило, оставляют желать лучшего. Входная дверь, естественно, была заперта. И, естественно, меня это не остановило. Я вынес её Эмагии тем самым весьма громко заявив о своем приходе. Впрочем, сил для того, чтобы оказать мне подобающий прием, здесь, похоже, ни у кого не было. Трое вооруженных бандитов, дежуривших в холле, пребывали в состоянии грогги. Один из них попытался было поднять пистолет, но смертоносный импульс Эмагии пресёк эту жалкую попытку сопротивления. Остальные последовали за ним несколько секунд спустя. Мне, конечно, не слишком нравилась роль мясника на бойне. Убивать вообще тяжело, а в особенности тех, кто не способен дать отпор, даже если это враги. Но так как я не видел лиц мишкиных убийц, то решил зачистить это синое гнездо полностью. Да и не было тут невинных овечек. Все они работали на одного и того же босса и выполняли его кровавые приказы. Кроме того, пока я тут закончу, пройдет определенное время за которые эти ребята вполне могли акклиматизат от воздействия волны немочи и на обратном пути встретить меня пулями. Рисковать, конечно, не стоило. Дальше все пошло по отработанной схеме. Сначала выпускал ослабленную волну, чтобы с гарантией не было сопротивления, затем входил и добивал присутствующих уже болевой волной, стараясь тратить ровно столько силы, сколько требовалось для конкретной задачи. А я к собственному великому сожалению стал уже почти экспертом в этом грязном деле и дозу смерти прекрасно знал. Не то чтобы мне требовалось экономить энергию, просто не хотелось переходить на второй уровень силы, который, по словам Марганы, легко пиленговался с большого расстояния. К сожалению, валета, который мог знать имя Туза, моей главной цели, я пока не нашел. Конечно, вовсе не факт, что он вообще здесь. В таком случае поиски могут осложниться. Правда, имелась еще одна ниточка к Тузу. Олег Кошкин. Этот гад Помимо всего прочего, был виноват в смерти Миши не меньше, а то и побольше некоторых бандитов, которых я тут убивал. Так что именно он будет следующим, кому я нанесу визит, и пощады от меня ему не дождаться, даже если это разобьет сердце Лены. Здание полное вооруженных бандитов, пусть и находящихся не в лучшей форме, не самое подходящее место для отвлеченных размышлений. Об этом мне напомнили весьма скоро. Погрузившись в свои мысли, я на автопилоте по немудренному алгоритму проходил коридор за коридором. И в одном из них не заметил затаившегося в нише спортсмена в адидасовском костюме. Видимо, волна немичи задела его вскользь, и это позволило ему преодолеть свое не слишком хорошее состояние, поднять оружие и выстрелить. Не знаю, куда он целился и целился ли вообще. Но пуля к счастью миновала голову и попала в плечо. Я упал, зажимая рану, а отрицательная волна тут же превратила его в хладный труп весьма непривлекательного вида. От боли и неожиданности я несколько утратил контроль за интенсивностью излучения. Впрочем, боль тут же стала слабевать, так как и магия включила автоматическое исцеление. Плоть вытолкнула пулю, затем остановила кровь, и через минуту от раны не осталось и следа. Больше я не отвлекался на то, чтобы очистить от бандитов два этажа здания. Мне потребовалось чуть меньше получаса. Валета среди них не обнаружилась. Оставался, конечно, еще подвал, но я сильно сомневался, что он там. Однако мои сомнения еще не факт. На тщательный осмотр подвальных помещений уйдет много времени, а у меня его, если Маргана права, не слишком много. Коль скоро неизвестные мне пока анхоры не уступают по своим способностям Лилит, с ними шутки плохи. Но если не добраться до инициатора этой паскудной истории, возмездие будет неполным. Кроме того, пока живой валет Кошкин и неизвестный туз, я буду словно под дамокловым мечом. Они знают мою тайну, и у каждого ко мне свои счеты, у кого больше, у кого меньше. А это означает, что теперь, когда не стало Миши, под угрозой наверняка кажется моя семья. Нет, этих троих надо найти, сколько бы времени это не заняло. Чертыхнувшись про себя, я двинулся к лестнице, ведущей в подвал.